Пока Хорошкин поднимал с пыльного асфальта головной убор, его память сотворила странную штуку. Капитан уже не помнил бегуна-нарушителя, словно эти 30 секунд ему стерли из памяти. Также исчезло кино с мертвым отцом в главной роли, а на смену проявился образ Анечки Кремер без милицейского мундира, наточенной фигурки Да и чего грехота даже без белья вовсе? От просматривания в воображении этого неожиданного обнажения. Хорошкину срочно захотелось домой в Выхино, дабы заменить воображаемое на действительное. Он поглядел на часы, крошечный циферблатик на его могучем запястье с удовлетворением отметил, что через пятнадцать минут подъедет смена, а там еще через час. Когда дежурный ФСОшник смотрел картинку с камер наблюдения в реальном времени, то вначале был совершенно уверен, что бегун направится к мавзолею Владимира Ильича Ленина. В отличие от Хорошкина, он был убежден, что квадратный человек – террорист, и что Ильичу можно смело сказать последнее «прости и прощай». Еще федеральный охранник злился на дебила капитана, совершенно не реагирующего на происходящее. Он даже встал возле экрана и кричал в голос. «Ты че, кретин, не видишь? Чему тебя, идиота, учили?» ФСОшник орал благим матом, притом совершенно забыл включить сигналы тревожного оповещения. «Вот мешок с дерьмом недоделанный!» Странный субъект вовсе не собирался навещать вождя мирового пролетариата. Его бег был устремлен ровно в противоположную сторону и, как вскоре выяснилось, к лобному месту. Субъект врезался в толпу щелкающих фотоаппаратами. Зевак быстро-быстро заработал локтями, растолкав гостей столицы Пахамский, Затем по обезьяне ловко взобрался на самое лобное место. Замер на мраморном бортике его, глядя в безоблачное небо, словно пытаясь что-то отыскать в нем» после оттянул свой затылок почти к самым плечам, чем удивил туристов, как будто номер каучук показывал, а затем, что было силой, обрушил свою голову, лобную часть ее, на стенку лобного места. На какую-то меру секунды звук запоздал, а потом грохнуло так, будто подземный ядерный взрыв произошел. Площадь тряхнула, словно шахматную доску с фигурами, а все находящиеся на ней посетители разом опустились на корточки и еще долго сидели простыми зэками. Тряхнула и Хорошкина, отчего фуражка опять слетела с головы, а аппаратура наблюдателя ФСОшника коротнула, и картинка разом исчезла со всех мониторов. «Вот еб!» — только и проговорил офицер. И еще он вдруг осознал, что не включил систему тревожного оповещения, чего пришел в состояние полного отупения и долго стоял на месте и стуканом, раздувая щеки и пуча глаза. Дальнейшая его карьера была связана с сидением сутки через трое в стареньких «Жигулях» на обочине въезда Рублева-Успенского шоссе для просмотра проезжающих кортежей с первыми номерами. Во время последовавших разборок, связанных с инцидентом на лобном месте, так и не нашлось ни единого свидетеля, который хоть как-то внятно мог бы рассказать о событиях, произошедших после нападения на памятник истории. Трясли и туристов, и службистов. Куда хоть он побежал после, пытались допытаться у хорошки, на котором в тот день так и не суждено было насладиться обнаженной Анечкой Креймер впоследствии долгих допросов, происходящих с участием высокопоставленных сотрудников ФСО и ФСБ. «Да не знаю я!» – слился Хорошкин. «А для чего ты стоишь там?» – задал пустой вопрос полковник ФСО Чудов, мужчина красивый и статный. Его раздражение можно было понять, так как ему поручили от федеральной службы разобраться в инциденте, и Красная площадь его вотчина. А не разобраться в этом происшествии – это то же самое, что не контролировать собственную двухкомнатную квартиру. Ответы на вопросы должны были существовать, на любые вопросы. «А стоит он там!» ответил майор Шахидов, присутствующий при допросе подчиненного. «Стоит он там, для того, чтобы не парковался автотранспорт под запрещающий знак. Вот и вся его задача. Все, был сконцентрирован на выполнении». «Выполняет?» — ехидно поинтересовался Чудов. «Странные у вас вопросики, товарищ полковник?» прокомментировал Шахидов, колыхнул в разные стороны толстым пузом и поднял на Чудова густые с проседью брови. «Чудов восточную растительность оценил». Да и пузов три арбуза производило впечатление. «Плохо работаете, товарищи!» Почти шепотом подвел итог человек небольшого роста, с губами бледными, как будто их еженочно лапзал вампир. «Плохо!» Все присутствующие заметили, что у него не смыкается челюсть. От ГБшники про себя разозлился полковник Чудов. «Всегда последнее слово за собой пытаются оставить. Не те времена. Работаем!» — уточнил Чудов с явным раздражением. «Не понял?» — процедил представитель секретной службы и поморщился от боли в костях лица. Вспомнил тот невероятный по силе удар, испытанный несколько лет назад. «А что тут понимать? Все мы плохо работаем. И вы тоже, надо полагать. Где контрразведка? Что ж, внедренцы не сигнализировали. У вас же агентов тысячи, а результат?» «Вы за чужими спинами не прячьтесь!» Вдруг звонко выкрикнул, поцелованный вампиром. И морды наели, как перед убоем охранники государевы, вашу мать!» На эти слова и хорошкины Шахидов, да и полковник Чудов переглянулись между собой и признали в себе мяса и жира в достаточном количестве. «Вы матерей наших не трогайте!» Багровел благородным лицом полковник Чудов. «А вы под морковочкой единой питаетесь, товарищ полковник ФСБ! Глядите, чтоб вас вентилятором не сдуло вашу папу!» Это было произнесено совсем по-детски. Рахид, поддержал ФСОшника майор Шахидов, но тотчас осознал, что хватил лишку. За потерю субординации могли из первого отряда ДПС отправить во второй стоять у триумфальной арки простым гаишникам. Что совсем от такого хамства побелел лицом полковник ФСБ? Рахим! заулыбался Шахидов, показывая зубы с великолепными золотыми мостами с обеих сторон верхней челюсти. «Не понял. Рахимом моего деда звали, а отца — Амаром. Меня зовут Рамзан Амарович Шахидов». «Здесь и Хорошкин сообщил информацию о себе». «Трекратный чемпион по армрестлингу», — сказал, как на плацу отчеканил. «Из Сургута». «Кто потерял ориентацию в пространстве полковник ФСБ?» «Я», — подтвердил капитан. «Меня президент лично награждал», — сообщил Чудов. «Секретным указом». Служба безопасности взяла небольшой тайм-аут, вспомнила все психологические тренинги, пройденные за долгие годы служения Отечеству, собрала нервы в кулак и дала достойный отпор блоку гаишников и ФСОшников. «Морковка очень хороша для зрения», шепотом проговорил ФСБшник, волей-неволей, заставляя присутствующих напрячь слух. «Вы, товарищ капитан, будете уволены из ГИБДД немедленно». «Вы, товарищ Рамзан Амарович...» Не у триумфальной арки красоваться своим атлетизмом будете, а по окружной дороге на десятки патрулировать, полтинники, шибать у нарушителей. «Вам, товарищ Чудов, сколько лет?» «37», признался полковник. «Ну так пенсионный возраст. В ЧОП или с пенсионным удостоверением в коммерческую личку. Коммерсов отмазывать от штрафов, наложенных Рамзаном Амаровичем. Награду президентскую можете носить». На пять долларов в день станете больше получать. После этих слов в кабинете воцарилось молчание. Каждый обдумывал услышанное. Хорошкин чуть было не плакал, так как не представлял, что делать в жизни, если его лишат поста возле Красной площади. А майор Шахидов, воображая себя за рулем десятки, понимал, что просто не поместится в «Жигуль». А потом у него не сварение желудка, газы. Полковник Чудов не боялся ФСБшника, но остерегался. Устраивать бои из-за какой-то фигни было по меньшей мере неразумно. С ментами, которые его поддержали, все так и будет, как обещал бледный Рахит. Это они могут. Менты для них не соперники. Наши не сдадут. Он был в этом уверен. Но когда поймут, что вперлись из-за такой фигни, что Чудов вопросы не решает. Короче, овчинка. Полковник Чудов подошел к победителю, взял его за локоток и отвел в сторону. Как фамилия твоя забыл? Окладов. Нулевой вариант окладов. Предложил. Ладно, и у тебя фамилия. А этих уродов поинтересовался ФСБшник, ничем не выдавая радость от маленькой победы. Уроды они и есть уроды. Давай тоже на ноль. Давайте, давайте. Конечно, погорячились, дело-то надо прояснять, а то хрена тень какая-то. Конечно, согласился победитель. Дело-то разгребать надо. Надо. После нулевого варианта договорились о встрече на завтра, без гаишников, которые оказались без надобности. «Валите!» — приказал Чудов. «Как?» — не понял майор Шахидов. «Куда?» — вторил Хорошкин. «В жопу!» — махнул вялой ладошкой переговорщик с Лубянки. «Свободны!» Милиционеры растворились в пространстве хатабычами, а полковники расстались почти по-товарищески. При осмотре места происшествия никаких повреждений не обнаружили. Мрамор памятника был крепок, и человеческая голова ровным счетом не оказала на него никакого влияния. Конечно, никто не заметил, что со дна лобного места в сторону Ивановской площади по щербатой стене пытается выбраться черный крошечный муравей, угодивший в чашу с порывом ветра. Дело для насекомого нехитрое, и он успешно карабкался ввысь, но теплым ветерком дунуло еще раз, и в чашу принесло много всякой совсем мелкой дребедения, а вместе с ней травинку с острыми, как у осоки, краями. И надо было так случиться, что в пространстве все таким образом сошлось, что травинку принесло прямо к той стенке, по которой неутомимо полз высь жаждущий свободы муравей. Планируя на дно, травинка слегка чиркнула по телу муравья, разделив его на две части — на голову и туловище.